Издаю я нечленораздельный звук. Ну разве не видно, что я отдыхаю? Сдохнуть не дадут. Что за люди? Завтра запишем все, чтобы я с долгами перед агентством рассчиталась, и начнем делать новые долги. В надежде, что от меня отстанут, обещаю я. Но не тут-то было. А ты уже решила, для кого напишешь песню? Для Суньон или Хюмин? Задает мне вопрос барам.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 «Ох, что ж я маленький мне сдох!»